«Не забивай мне голову своим пустомельством. Пускай твоя родственница приходит и паспорт покажет. Говорить с тобой все равно, что пыль в ступе толочь. Только полные глаза набьешь дряни всякой». Михальский плюнул и, повернувшись, пошел по садовой дорожке к дому. Франчишка Игнатьевна поняла, что о ее гостях он пока слышал только краем уха и ничего толком не знает но разговор сильно ее растревожил. В клетушку, где находились Александра Григорьевна и Оля, она вошла с хмурым озабоченным лицом. Присаживаясь на разосланную на соломе дерюшку, проговорила. «Поганые наши дела, девчата!» «Что случилось?» — встревоженно спросила Шура. «Тот злый день Михальский, чтоб таракан ему в ухо залез, услышал, что у меня кто-то живет» и волость с бумагами требует. Вот оно начинается, — тихо прошептала Александра Григорьевна. Она ждала, что такая тревожная минута рано или поздно настанет. Сколько бы ни скрывались они, все равно властям когда-нибудь станет известно, что жена начальника пограничной заставы и дочка политрука живут в доме Осипа Августиновича. Притянут к ответу и его, и Франчишку. «А что тогда будет с ней и с Олей?» Эта мысль приводила шуру в отчаяние. За эти два дня она отоспалась, отдохнула. Но на душе было жутко. Ни одной минуты она не знала покоя. Оля как-то неожиданно сразу повзрослела, о чем-то думала, наморщив лобик, и почти все время молчала. «Как же нам быть, Франчишка Игнатьевна?» Робко спросила Александра Григорьевна, предчувствуя, что утешительного ответа ждать нельзя. Да и что могла ответить хозяйка? Она делала все, что было в ее силах. Спасла от явной гибели трех человек, делила с ними последний кусок хлеба, подвергала себя и мужа опасности. «Я и сама не знаю, как тут быть и что делать». Ему я пока набрехала три короба всякой чепухи, говорю, что это моя больная родственница из сувалок. Вроде поверил. А там, никому он черту свою душу продаст, никто не знает. Он теперь молоко и сметану для госпиталя собирает и девок переписывает. А на что ему девки? Франчишка Игнатьевна умолкла и задумалась. Прошел еще один напряженный и тревожный день. Осип Петрович ходил хмурый и все время, как солдат на посту, дежурил в сенцах, чтобы на случай появления начальства или немцев подать сигнал. Никогда еще на Франчушку Игнатьевну не сваливалось столько забот. Сегодня утром она не нашла на своем месте Чубарова, еще вчера он поблагодарил заботливую старуху сказал что ему стало лучше попросил буханку хлеба по всему было видно что он собирался уходить но прямо об этом не сообщил сегодня франчишка игнатьевна не утерпела налила утром к рынку молока захватила вареной картошки и побежала на берег канала в кустах было тихо на свежепримятой траве Валялись вата, обрывки бинтов, дарваные, мокрые от росы газеты, в которых она приносила еду Чубарову. Сплакнув тихомолку Франчишка вернулась домой и зашла в клетушку. Надо было на что-то решиться. Рано или поздно история с солей и с Александрой Григорьевной может выплыть наружу и закончиться печально а вот что александра григорьевна после тяжкого раздумия заговорила франчишка игнатьевны мы посоветовались с осипом петровичем и загадали такую думку что тебе нужно отсюда уходить а я тетя франчишка подняв голову беспокойно поблескивая глазенками спросила оля а тебе дочка другая будет песня «Я, Франчишка Игнатьевна, понимаю, все понимаю», — с дрожью в голосе прошептала Александра Григорьевна, «совершенно не представляя себе, куда она пойдет».